Глава шестая. Севастополь пал. Огромные жертвы народа, бездарное правительство свело на нет. Толстой в ноябре 1855 года едет в Петербург курьером. Несмотря на то, что новому писателю было всего 27 лет, писательские круги встречают его как своего и всячески ухаживают за ним и льстят ему. Потом Толстой рассказывал, что в период от 20 до 35 лет на него наибольшее впечатление произвели следующие книги: Гёте Герман и Доратея, очень большое, Тютчев Стихотворения, большое, Кольцов Стихотворения, большое, Фет Стихотворения, большое, Платон Федон и Пир, очень большое. «Одиссея» и «Илиада» на русском языке очень большое. Кроме того, большое влияние на него имели еще два писателя, которых он сам зовет своими учителями – Стендаль и Руссо. Вот в каких выражениях говорит он о них профессору Полю Буайе в 1901 году. Примечание «Поль Буайе» 1864 года 1949 годы. Французский публицист, преподаватель русского языка. Конец примечания. К Руссо были несправедливы. Величие его мысли не было признано, на него всячески клеветали. Я прочел всего Руссо, все двадцать томов, включая словарь музыки. Я более чем восхищался им, я боготворил его. В 15 лет я носил на шее медальон с его портретом вместо нательного креста. Многие его страницы так близки мне, что мне кажется, что я их написал сам. Что касается Стендаля, то я буду говорить о нём только как об авторе "Пармской обители" и "Красные и чёрные". Это два великие неподражаемые произведения искусства. Я больше, чем кто-либо другой, многим обязан Стендалю. Он научил меня понимать войну. Перечтите Пармскую обитель, рассказав о битве при Ватерлоо. Кто до него описал войну такую, то есть такую, какова она есть на самом деле? Помните фабрици, переезжающего поле сражения и ничего не понимающего, и как гусары с лёгкостью перекидывают его через круп лошади, его прекрасной генеральской лошади. Потом брат мой, служивший на Кавказе раньше меня, подтвердил мне справедливость стендалевских описаний. Он очень любил войну, но не принадлежал к числу тех, кто верит в оркольский мост. Всё это прекрасы, говорил он мне, а в войне нет прекрас. Вскоре после этого мне в Крыму уже легко было видеть всё это своими глазами. Но повторяю вам всё, что я знаю о войне, я прежде всего узнал от Стендаля. Несмотря на это, им самим признаваемое духовное родство с целым рядом писателей Достоевский всё же был вполне самобытной, очень яркой и бунтарской натурой даже в молодые годы. Ему сразу стало тесно и душно в тех партийных перегородочках, которыми петербургские редакции старательно отгораживались одна от другой, и столкновения с этими маленькими цирковками у него следовали одно за другим без передышки. Котежи карты цыгане целые ночи напролёт жаловался Тургенев, у которого он одно время жил, а затем до 2 часов спит как убитый. А встанет проспавшись, полный непочтительность к кружковым башкам. И мало того, чем в кружке божок беспорнее, тем больше щетиница офицеришка, тем больше и ярче его оппозиции всему в этих кружках принятому. Я видел его однажды у Некрасова вечером в нашем холостом литературном кругу, рассказывает Фет в своих воспоминаниях. И был свидетелем того отчаяния, до которого доходил кипящийся и задыхающийся от спора Тургенев, на видимость сдержанное, но тем более язвительные возражения Толстого. «Я не могу признать, — говорил Толстой, — чтобы высказанное вами было вашими убеждениями. Я стою с кинжалом или саблею в дверях и говорю, «Пока я жив, никто сюда не войдет. Вот это убеждение. А вы друг от друга стараетесь скрывать сущность ваших мыслей и называете это убеждениями». «Зачем же вы ходите к нам?» Задыхаясь и голосом, переходящим в тонкий фальцет, говорил Тургенев: "Здесь не ваши с нами. Ступайте к книге Небб. Зачем мне спрашивать у вас, куда мне ходить? И праздные разговоры ни от каких моих приходов не превратятся в убеждения". И простодушный Фет прибавляет: "Полагаю, что Толстой был прав, и что если бы люди теготившиеся современными порядками были принуждены высказать свой идеал, то были бы в величайшем затруднении формулировать свои желания. И отчуждение нарастает. Тургенев, по словам Григорьевича, пищит с глазами умирающей газели, что он больше не может Некрасов боится упустить и того, и другого для своего современника. Все гости взволнованы и не знают, что говорить, а Толстой лежит в средней комнате на диване и дуется. Григорьевич успокаивает его, уверяя, как его любит Тургенев. Я не позволю ему ничего делать мне на зло, с раздувающимися ноздрями говорит Толстой. Это вот теперь он нарочно ходит взад и вперёд мимо меня и веляет своими демократическими ляшками. В другой раз он поехал с Григоровичем на обед в редакцию Современника. Дорогой, Григорович предупредил его, что там не следует касаться некоторых вопросов, а в особенности воздерживаться от нападок на Жорж Санд, которую он терпеть не мог, тогда как в редакции пред ней преклонялись. В течение всего обеда Толстой держался, но под конец, услыхав похвалу какому-то новому роману этой писательницы, вспылил и сказал, что если бы её героини существовали в действительности, то их надо бы было привязать ради наказания к позорной колеснице и возить по петербургским улицам. Толстой не верил в искренность людей, говорил потом Тургенев. всякое душевное движение казалось ему фальшию, и он имел привычку необыкновенно проницательным взглядом пронизывать человека, когда ему казалось, что тот фальшивит. Тургенев утверждал, что никогда в жизни он не переживал ничего более тяжёлого, как этот испытывающий взгляд. который в соединении с двумя-тремя ядовитыми словами был способен привести в бешенство всякого особенно приставал Толстой именно к Тургеневу он как бы задался целью вывести из себя этого спокойного доброго человека работающего с уверенностью что делает полезное дело Но Толстой ни во что не верил, и ему казалось, что все эти добряки только притворяются добрыми, и что они напускают на себя уверенность в пользу того, что они делают. Тургенев понимал ясно, как относится к нему Толстой, но хотел выдержать характер. Он стал избегать Толстого, нарочно уехал от него в Москву, а потом в деревню. Но Толстой всюду следовал за ним, как по его словам, влюблённая женщина. Много лет спустя в своей исповеди Толстой так рассказывал об этой среде, о своих товарищах по литературной работе и о самом себе. И не успел я оглянуться, как сословные писательские взгляды на жизнь тех людей, с которыми я сошёлся, усвоились мною и уже совершенно изгладили во мне все мои прежние попытки сделаться лучше взгляды эти под распущенность моей жизни подставили теорию, которая её оправдывала взгляд на жизнь этих людей, моих сотоварищей по писанию, состоял в том, что жизнь вообще идёт развиваясь и что в этом развитии главное участие принимаем мы люди мысли, а из людей мысли главное влияние имеем мы художники, поэты, наше призвание учить людей для того же, чтобы не представился тот естественный вопрос самому себе, что я знаю и чему мне учить? В теории это и было выяснено, что этого и не нужно знать, а что художник и поэт бессознательно учат. Я считался чудесным художником и поэтом, и потому мне очень естественно было усвоить эту теорию. Я, художник, поэт, писал, учил, сам не зная чему. Мне за это платили деньги. У меня было прекрасное кушанье, помещение, женщины, общество, у меня была слава. Стало быть то, чему я учил, было очень хорошо. Вера это, в значение поэзии в развитии жизни была вера, и я был одним из жрецов её. Быть жрецом её было очень выгодно и приятно. И я довольно долго жил в этой вере, не сомневаясь в её истинности. Но на второй, и в особенности на третий год такой жизни я стал сомневаться в непогрешимости этой веры и стал её исследовать. Первым поводом к сомнению было то, что я стал замечать, что жрецы этой веры не все были согласны между собой. Одни говорили: мы самые хорошие и полезные учителя. Мы учим тому, что нужно, а другие учат неправильно. А другие говорили: нет, мы настоящие, а вы учите неправильно. И они спорили, ссорились, бронились, обманывали, полутовали друг против друга. Кроме того, Было много между ними людей и не заботящихся о том, кто прав, кто не прав, а просто достигающих своих корыстных целей с помощью этой нашей деятельности. Всё это заставило меня усомниться в истинности нашей веры. Кроме того, усомнившись в истинности самой веры писательской, я стал внимательней наблюдать за жрецов её И убедился, что почти все жрицы этой веры, писатели были люди безнравственные и в большинстве люди плохие, ничтожные по характерам, много ниже тех людей, которых я встречал в моей прежней разгульной и военной жизни. но самоуверенные и довольные собой, как только могут быть довольны собой люди, совсем святые или такие, которые и не знают, что такое святость. Люди эти мне опротивили, и сам себе я опротивил, и я понял, что вера это обман. Ла странно то, что хотя всю эту ложь веры я понял скоро и отрёкся от неё. Но отчина данного мне этими людьми, отчина художника, поэта, учителя, я не отрёкся. Я наивно воображал, что я поэт, художник и могу учить всех, сам не зная, чему я учу. Я так и делал. Из сближения с этими людьми я вынес новый порок. До болезненности, развившуюся гордость и сумасшедшую уверенность в том, что я призван учить людей, сам не зная чему. Мне кажется, что излишняя схематизация своего прошлого несколько исказила действительность, а следовательно, и те выводы, которые сделал этот беспокойный ум из наблюдения этой действительности. В самом деле едва ли много найдём мы писателей, которые думали бы об учительстве. Огромное большинство их смотрит на своё дело, как по выражению Герцена, на промысел. Впоследствии, когда мне пришлось часто беседовать с Толстым в тишне милой ясной поляны, он более точно устанавливал подлинные мотивы деятельности писателя. Деньги, во-первых, и слава то есть возможность получать ещё больше денег, во-вторых. Но есть в горьких строках его исповеди всё же правда, которая могла бы несколько освежить общественную атмосферу, если бы только она была людьми услышана. Общими часто бессознательными усилиями писателей культурному обществу привит и крепко культ писателя. Толстой едва ли не первый пустил в эту душную кумирню струю сквознячка. Примечание. Кумирня храм, жреище, капище или требище. Владимир Иванович Даль. Конец примечания. Но даже и Толстой не смог сделать тут ничего. Башки остались на своих пьедестальчиках и по-прежнему горит перед ними толпа с своими фемиами и несмотря на все эти сенсационные разоблачения в них недостатка не было и помимо толстова продолжает видеть в них каких-то чуть ли не помазанников божьих но вся эта горечь плод позднейших лет А в то время Толстой наслаждался в полной мере своими молодыми победами и, как мы видели, сразу стал держать себя как власть имеющий. В конце 1856 года, чтобы развязать себе руки для новой, открывшейся ему деятельности, он вышел в отставку. И до того по-прежнему... Больше прежнего был упаён жизнью и собой, что почти не заметил тяжкой болезни и смерти своего брата Дмитрия. Кончив университет, молодой Дмитрий тоже пошёл жизнью особенными толстовскими путями, не как все. Митенька, окончив курс, решил служить по гражданской части, рассказывает Толстой,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 Под пальто ничего не было. Костюм был излишён, и всё допытывалось у них, где и как мог бы он быть полезен. Чиновником такой постанов вопросов, как говорят крестьяне, был, конечно, чрезвычайно удивителен. О пользе отечества они думали мало. Митенька, разочаровавшись, уехал в деревню, и Толстой потерял его из вида настолько, что даже не мог потом вспомнить, чем он там занимался. Он охотно сходился с монахами, странниками и всякими оригиналами, которых так много на Руси, и жил, не зная ни вина, ни табаку, ни женщин. И вдруг его прорвало. Он стал пить, курить, мотать деньги и ездить к женщинам. Но даже и в этой жизни этот высокий и сутулый человек со спокойными прекрасными глазами вёл как-то свою линию ту женщину, проститутку, которую он узнал первой. Он выкупил из публичного дома и стал открыто жить с ней. Но вскоре он заболел чехоткой, и тут только Толстой увидался с ним. Он был ужасен. Лицо, одни глаза, те же прекрасные серьёзные глаза. Он беспрестанно кашлял и плевал. и не хотел верить, что умирает. Ребяя Маша, которую он выкупил из публичного дома, повязанная платочком, робко ухаживала за ним. Всё это потом Толстой воскресил и снова тяжело пережил в Анне Карениной в сценах болезни и смерти брата Левина, но тогда в молодости он был так полон собой что как-то даже не заметил этого ухода брата. Я был особенно отвратителен в эту пору, рассказывает он. Мне было жалко Митеньку, но мало. Я повернулся в Орле и уехал, и он умер через несколько дней. Право, мне кажется, мне в его смерти было самое тяжёлое то, что она помешала мне участвовать в придворном спектакле, который тогда устраивался и куда меня приглашали. И что поразительно в этой двойственной, мечущейся душе, так это то, что среди петербургских светских удовольствий, которым он восторженно предавался, среди вольных и невольных жестокостей, которые он совершал, вроде того без участия к страданию и смерти брата, он находит в себе все же силы записать в дневник такие муравейные строки. Могучее средство к истинному счастью в жизни — это без всяких законов пускать из себя во все стороны, как паук, целую паутину любви и ловить туда все, что попало, и старушку, и ребенка, и паук. и женщину, и квартального. И читая у него такие строки, чувствуешь, что точно какая-то огромная, посторонняя ему сила вырывается так через него, а он этот светский господин, кутила и почти бритёр совершенно тут ни при чём.